Глава 9. Недооценка чувств, как недооценка противника. Верный шаг к поражению. Утро следующего дня Стеван Шешель встречал на привычном месте, в рабочем кабинете. Следователь нередко задерживался допоздна и ночевал здесь, на диване, ленясь ехать домой среди ночи. Поэтому тут имелось все необходимое. Впрочем, сейчас на месте его удерживали другие соображения. Работы оказалось не так уж много, и утро выдалось спокойным, так что следователь позволил себе никуда не спешить. Он принял душ в душевой на первом этаже, побрился и надел свежую рубашку. Потом плотно позавтракал в неизменном кафе напротив, который давно уже облюбовали сотрудники ИСКА, и где некоторых из них, включая Шешеля, отлично знали в лицо. После такого размеренного и приятного утра Шешель почувствовал себя гораздо лучше. Да, настроение по-прежнему оставалось паршивым, но Стеван, по крайней мере, перестал дёргаться и злиться на себя и окружающий мир. Он сформулировал проблемы, установил их причины и морально настроился их изживать. Вполне неплохие входные данные, как считал сам следователь. Сидящая в изоляторе женщина по-прежнему пыталась занять его мысли и вызывала противоречивые порывы. Но справляться с этим всем на ясную голову оказалось гораздо легче. Особенно если занять эту самую голову чем-то полезным, то есть, конечно, работой. Телефон всю ночь и утро смирно помалкивал, но это было предсказуемо. Сегодня дежурил не шешель, поэтому по срочным вопросам, если такие возникли, в нерабочее время дергали кого-то другого. С его собственными делами за ночь, конечно, тоже ничего не прояснилось поэтому после непривычно спокойного завтрака Стеван занялся не менее спокойной работой, оформлением и приведением в порядок документов, составил письменный отчет по командировке в Регидон, решил десяток мелких, но очень важных бюрократических вопросов, навел порядок на столе и сдал несколько залежавшихся с прошлых дел папок в архив. Где-то между всеми этими событиями принял сообщение из воздушного порта о том, что в город прибыл хован живко, но на планах на день все это никак не сказалось. Потом, неслыханная радость, он сумел также своевременно по-человечески пообедать и только после этого отправился в контору нотариуса, где в 2 часа дня планировалось оглашение завещания. Очень редко в практике господина сыщика выдавались такие размеренные тихие дни. Ощущение было странным и почти пугающим. В солидном кабинете солидного нотариуса, а контора была старой и с отличной репутацией, собралось, кроме самого хозяина и приведенного туда долгом службы шешеля, пять человек. Три персоны были следователю знакомы, включая основного подозреваемого — родственники покойного. Пара дальних родственников выглядела сдержанно спокойными. Печали не скорее изображали, чем действительно испытывали, а вот Хован жив, оказался исключительно мрачным и совсем не тянул на счастливого наследника большого состояния. Надо сказать, выглядел он паршиво. Запавшие глаза в обрамлении темных кругов, вертикальная складка на лбу, скорбно опущенные уголки губ, мало общего с тем словесным портретом, который нарисовала Цветана, то есть Чаргин. Приукрашивать родственника королевича у нее не было никакого резона, значит, живка изменился за последние дни совершенно самостоятельно. Кажется, он был пьяный, мучился тяжелым похмельем. Наверное, всю дорогу на дирижабле пил, не просыхая. Неужели так подавлен смертью родственника? Еще двоих присутствующих, пожилого мужчину и тучную женщину с отдышкой, Стеван не знал. Последняя, кажется, плакала вполне искренне. «Ну вот, все в сборе, не будем затягивать», — заговорил нотариус. «Тем более завещание очень краткое и никаких особых условий не содержит». По итогу оглашения кормилицы, женщине с отдышкой и бессменному управляющему загородным поместьем, незнакомому пожилому мужчине, отходила приличная сумма денег, содержания и некий зеленый дом соответственно. Вдове кузена предназначался чайный сервис, какая-то картина и альбом с фотографиями, а двоюродному дядьке – пара серебряных подсвечников и бочонок-брадицы. Кажется, в последнем заключалась какая-то им двоим понятная издевка, потому что мужчина скривился и тихо ругнулся себе под нос. Но терять лицо и спорить, к счастью, не стал, чем Шешеля приятно удивил. Тому нередко доводилось присутствовать при вот таких оглашениях. И наследники регулярно устраивали грандиозные свары. Порой их приходилось разнимать именно следователю, а иной раз и вызывать стражу в помощь. Все остальное движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и обязательства по ним, а также прочее, прочее и прочее, отходили Ховану Живко. Тот, услышав заключение, расхохотался, но совсем нерадостно, зло, нервно. «Что-то не так, господин Живко?» — осведомился нотариус. «Вас что-то не устраивает?» «Да нет, все прекрасно», — осклабился тот жалею вот дядю он сдох а мне теперь разгребать желаете отказаться от наследства вопросительно поднял брови хозяин кабинета нет а чего же приятные мелочи зачем отказываться про эти приятные мелочи есть дополнение у меня вставил шешель «Вот, ознакомьтесь, судебное постановление. На движимое и недвижимое имущество господина Ролевича до окончания следствия наложен арест. Так что, боюсь, наследникам придется немного повременить со вступлением в наследство. Но если по приговору имущество не будет изъято в пользу Ольбада, вы, конечно...» На этом месте его прервал Живка новым приступом того же жутковато-истеричного смеха. «Ну, дядюшка, ну, сволочь! Но позвольте, какой арест вы его убили!» Растерялась родственница. Тут преступник несколько поторопился. Павли Ролевич подозревался в государственной измене. Женщины ахнули, даже нотариус заметно растерялся. В подобном он своего клиента явно не подозревал. Только Хован как-то странно хрюкнул от смеха, а Шешель продолжил вас господин живка я прошу проехать со мной для дачи показаний поехали гулять так гулять сквозь истерику вновь хрюкнул тот и явно с трудом поднялся и стеван порадовался что не решил прогуляться пешком все же тут было недалеко а взял машину с водителем предполагая по результатам оглашения завещания арест другой вряд ли живка дошел бы куда-то в своем нынешнем состоянии Вблизи от него действительно сильно несло перегаром, но, кажется, Хован был достаточно в себе, чтобы отвечать на вопросы. Истерический смех душил его до машины, а когда мужчины сели, новоиспечённый наследник мрачно нахохлился в углу дивана, невидящим взглядом сверля проплывающие мимо дома. Дорога много времени не заняла, подготовка необходимого для разговора тем более. Допросных в здании комитета хватало, Отловить машинистку для записи дела пара минут, и хотя отвлеченная от собственных дел женщина метала взглядом молнии, но без возражений заняла место в углу у штатной машинки и затрещала ею, заправляя бумагу. «Приступим!» Дождавшись кивка готовой к бою машинистки, заговорил Стеван. Какое-то время заняли общие, нужные для протокола вопросы. Отсылка к делу, фамилия следователя, имя, род занятий свидетеля. Обвинение ему выдвигать Шешель не спешил, в конце концов против Живка никаких улик, только теоретическая возможность и видимый мотив. «Какие отношения связывали вас с Ролевичем? Только рабочие или все дружеские?» «Дружеские», — Хован презрительно фыркнул. «С этим? Да он только деньги свои ценил, да камушки? На кой они ему только нужны были, солить, что ли?» «Всё мало было». «А вы на него из любви к искусству работали?» Усмехнулся Стевен. «Да вы не путайте», — отмахнулся Живка. «Без денег дерьмово, это верно. Но вот вам, вам зачем нужны деньги?» «Предположим, на жизнь». «Ну да». «Ну конкретно». Ну пожрать так, чтобы вкусно и что хочется. Ну одеться хорошо, чтобы удобные, и красивые, и задница не чесалась. Ну жилье, ну чтобы хорошее, просторное. Ну бабы, да, удовольствие дорогое, цацкие им шмотки, цветы там с ресторанами. Ну путешествия, мир посмотреть, вроде интерес. Ну кто-то играет там азарт, кто-то марки собирает, состояние спускает. Там болезнь, но там хоть понятно куда. Аралевич, а пес его знает. Он денег не тратил. Ну, то есть тратил, конечно, жить хотел хорошо, но все время хотел больше. Он, ну, не знаю, деньги коллекционировал, что ли. Он их набирал ради цифры. Видит большую сумму в банковской выписке, смотришь на него, ну, кончит же сейчас от счастья, простите, барышни. И большие деньги он тратил только с одной целью — сделать еще больше. И больше, и больше, и жаден был, как не знаю кто. Если видел возможность хоть медяху где выкроить, опять счастье. То есть, выходит, наследство он оставил вам приличное? «Да, наследство!» — истерично хохотнул Живко. «Слушайте, а давайте вы его все себе возьмете, а?» «Только вы мне охрану хорошую дайте и увезите куда подальше, чтоб ни одна собака не нашла, а?» «Кого вы так боитесь?» — вопросительно вскинул брови шешель. «Этих!» — он мотнул головой, с которым Павли в норке связался. «В норке-то они в норке, а только и здесь, не без рук и без ушей. Они же с меня шкуру спустят, если я им деньги не отдам». «Так!» давайте-ка немного назад во что такое в лес ролевич и что он там кому должен вы же сейчас не только про кражу артефакта а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянул хован помялся помолчал а потом вдруг опять хохотнул и махнул рукой ай верно да пёс с ними все одно не жить а так вы может хоть кого поймаете и живка принялся за рассказ на удивление обстоятельный для нынешнего его положения. До определенной поры прижимистость Ролевича приносила пользу не только ему, но и всей Северной Короне. Он изыскивал очень удачные и разумные способы сэкономить. Находил малоизвестных, но старательных поставщиков, придумывал интересные торговые схемы, без криминала, но более выгодные. А потом на представительство в Норке вышли местные воротилы, конкретно Смит, который занимался там камнями, в том числе крадеными никаких угроз и попыток вытеснить Ольбацев со своего рынка наоборот клан предложил выгодное дело и купил ролевича с его жадностью с потрохами чистый по бумагам камни по дешевке тот вцепился клещом. дальше больше дошло до любимого дела всех трансокеанских компаний, контрабанды. Камни стали еще дешевле, денег стало еще больше. К безобидным, в общем-то, камням потихоньку добавились вещицы посложнее и посерьёзней, украшения, после и вовсе артефакты. А потом на него вышел Рофель, и Рофель хотел заполучить щит, предлагая за него такие деньги, что Ролевич согласился, не раздумывая. Его уже не останавливала ни организация разбойного нападения, ни вывоз секретной разработки, который автоматически приравнивался к измене. На обещанные Рофилем деньги Ролевич договорился о поставках со Смитом, заверив, что отдаст эту сумму, когда приедет. В итоге он не привез Рофилю щит. Хотя взял немалый задаток, не отдал остальные деньги второму клану, которому передал тот самый задаток и получил заказанный товар а потом умер, и Живка, как единственный его посредник, которого прекрасно знали оба клана, оказался в глубокой заднице. Шешель даже искренне ему посочувствовал. Конечно, парень не сам виноват, потому что работать на увлекшегося уголовщиной дядю его никто не заставлял, но все-таки огреб он гораздо сильнее, чем заслуживал. Нетрудно было понять его нервное состояние и попытку забыться в бутылке. Правда, из числа подозреваемых его пришлось официально вычеркнуть. При таких водных и таких последствиях он никак не мог грохнуть дядю ради наследства. Вот после того, как тот расплатился бы с обоими кланами, другое дело, но не сейчас, и уж тем более не оставил бы щит молодой вдове. Живка прекрасно знал, как выглядят артефакты, знал, что тот находится на руке у жены Ролевича. И даже подтвердил предположение самого Шешеля, что женился дядя в первую очередь для того, чтобы можно было вывести артефакт, не привлекая к нему внимания. «А откуда вообще Рофель узнал про щит?» «Не знаю». «Что, неужели не нашли утечку?» Удивленно вскинул брови живка. Правда, не знаю, он на Павле сам вышел. Мне кажется, понял, что тот из-за денег удавит родную мать, да еще артефактор, да еще мотается туда-сюда хороший кандидат. А откуда узнал, не говорил. Как думаете, кто мог убить Ролевича? Задал Стеван закономерный вопрос. Да, пес знает, передернул плечами Хован. Но я бы с ним потолковал, да с. Он не удержался от пары грязных ругательств и извиняться на этот раз не стал. Может, и правда девка эта. Зачем это ей? Искренне полюбопытствовал Шешель. Вдруг услышит что-то новое. Живка рассеянно пожал плечами. Может, он ее с мужиком застукал. Девка уж больно хорошая, не верю я, что она за Павля по большой любви вышла. Ну, разве что по любви к деньгам. Он неприятно хихикнул. Аролевич верил? «Да пес знает. Но вообще-то, знаете, он мог», – кивнул живка. «С самомнением у него порядок был, да. Что его не поймают, верил совершенно точно, считал себя самым умным. А девка так о его самолюбии терлась. что мог и поверить. Молодец. Вроде дура дурой, но так-то выходит и не совсем». Ну вообще, знаете, вряд ли она бы прям в первый день любовника притащила. Это надо совсем уж конченной дурой быть. Да и откуда он там мог взяться? Павли же до последнего держал время перелета в тайне, перестраховывался, любил приговаривать, что осторожного боги берегут». «У него были враги?» «Ну, друзей точно не было», — усмехнулся Хован. «Но так-то он не брезговал по головам идти». Так что его, надо думать, многие ненавидели. На людей ему вообще плевать было, это точно. Могли и конкуренты, могли партнеры, могли какие-нибудь обиженные работники. Только как они его там поймать успели, сразу после прилета? Кто вообще был в курсе, что он полетел в Норк? Я был. Тамошние головы, конечно, тоже. Но мне Павля телеграмму отбил перед отъездом, я там всех предупредил, а здесь... «Да пес знает. Может, секретарь его в конторе что знает? Дядя ему вообще крепко доверял. А насчет его махинаций? Вывод в курсе, а остальные партнеры. «Не знаю, я с ними не работал», — отмахнулся живко. То ли знали, то ли нет, без понятия. Павле плакался, что там никто, кроме него, работать не хочет. Но он и приврать мог. Закупками точно он занимался, а насколько остальные в дела лезли, я без понятия. «Спасибо, вы очень помогли следствию», — задумчиво кивнул Шешель. «Эй, погоди, а что с охраной-то?» — всполошился Хован. «Я без охраны не пойду». «А давайте мы вас арестуем». Воодушевленно предложил Стеван. Изолятор у нас удобный, охрана надежная, поместим в отдельную камеру, посидите, отдохнете, а я пока разберусь с этим делом, может и вам удастся помочь. Все-таки этим заокеанским ребятам стоит напомнить, что им здесь не норг, им недалеко с протоколами не бегать. Арестовывайте, махнул рукой живка. Я, может, хоть высплюсь на трезвую голову. У вас же там заключенным выпивка не полагается? «Не полагается», — усмехнулся Шешель. «Ну и хорошо. А вообще, знаете, если вдруг решите на меня Павле повесить, вешайте. Может, поживу подольше. Тюрьма не тюрьма, а все лучше, чем сидеть и трястись над бутылкой. Или хоть сдохну быстро, если меня...» Он жестом очень выразительно изобразил петлю повешенного на шее. Напоминать, что вообще-то Живка, причастен к краже ценного артефакта, является соучастником в измене, Стеван не стал. Меру виноватости в каждом из таких преступлений определял владыка лично. Вот пусть Тихомир и решает своей монаршей волей, куда этого орла переводить из изолятора. Пристроив фигуранта в уютную камеру, Шешель направился в контору Северной Короны, чтобы найти секретаря Ролевича. Конечно, последний умер, но вряд ли из-за этого работник прогуливает. В здании, которое занимал ювелирный дом, царила сдержанная, облегченная паника. То есть никто не бегал с выпученными глазами и не кричал, но общее тревожное настроение буквально пропитывало воздух. Узнав, что к ним принесло следователя, сотрудники напряглись, подбирались и глядели на него с суеверным ужасом. Кажется, ждали, что он сейчас начнет все обыскивать и арестовывать списком. В сторону нужного кабинета указывали с таким видом, словно травили бедного секретаря собаками, а не травить не могли. К облегчению Стевана должность помощника Ролевича занимала не томная девица в слезах, а очень выдержанный мужчина в возрасте. В отличие от большинства работников, он был собран, сосредоточен и деловит, хотя явно переживал, что будет с северной короной. Он вслед за своим начальником полагал, что держалось здесь все на Ролевиче. Шешель как раз беседовал с секретарем, когда кошмар остальных сотрудников все же сбылся. Прибыли коллеги Стевана из смежных подразделений, которым предстояло проводить свои проверки по экономической и юридической части. Увы ничего конкретного секретарь сказать не мог. Да, билеты заказывал он. Да, Аролевич попросил не афишировать, но строжайшей секретности никто не соблюдал. Секретарь заказал билеты по телефону и созванивался с транспортными компаниями несколько раз, потому что найти приличную каюту на ближайший рейс очень непросто, даже за большие деньги. В кабинет к начальнику постоянно кто-то заходил, в том числе во время этих разговоров, и никакого учета посетителей секретарь не вел. Гашкович в тот день тоже был. Он наведывался часто и вообще больше времени проводил в конторе, чем остальные партнеры, особенно в последнее время. Но в какой именно момент заходил и слышал ли разговор с транспортными компаниями, этого секретарь не помнил. И не вспомнил, как Шешель не пытался навести его на нужные мысли. А вот собственную причастность к грязным делам Ролевича секретарь предсказуемо полностью отрицал, как и осведомленность о них. В Ригидон начальник летал часто, по нескольку раз в год, но перед помощником не отчитывался, а тот и не лез, просто постарался выполнить свою работу. Верить ему или нет, Стеван так и не определился и только порадовался, что ловить его на лжи предстоит другим людям. К убийству Ролевича секретарь явно не причастен, про щит не знал, это уже проверил, а все остальное Шешеля не касалось. Так и пришлось оставить «Северную корону» на разорение коллегам, а самому вернуться в родной кабинет с единственной новостью. Гашкович теоретически мог знать, что партнер улетает с молодой женой в Ригидон. Оформив протокол допроса и сходив с ним в изолятор «Гживка», Шешель обнаружил появившийся в его отсутствии отчет экспертов и ворох бумаги от разных транспортных компаний о перемещениях трех известных личностей «Кокетки». Как и предполагалось, подлинным оказался только паспорт Янич. А вот второй, очень качественной подделкой, пришлось поворошить картотеку и перебрать работающих с паспортами фальсификаторов. При всех талантах этой женщины документы она наверняка делала не сама. Слишком уж профессиональной оказалась подделка. Чувствовался большой опыт и знание предмета. После отсева недостаточно профессиональных и до сих пор сидящих, а также более тонкой фильтрации и оценки особенностей стиля, которые у таких людей вырабатывались как у художников, осталось пять человек со всего Ольбода. Сравнительно близко находился только тот, что жил в Биряне, и еще один из соседней Мадиры, в которую Беляна Белич моталась как на работу и проводила там много времени. 4-5 месяцев в году. То есть мать она, похоже, все таки навещала. Или просто жила там параллельно со столицей. Будет забавно, если там у нее отыщется семья из законного мужа и выводка детей. Впрочем, такой вариант Шешель рассматривал разве что в шутку. На мать семейства Чаргин не походила совершенно. Цветана Лилич засветилась в справках перевозчиков всего один раз при перелете из того городка, в котором находился пансион. Отрабатывала легенду. Городок тоже, к слову, располагался в Мадире. А вот под собственным именем Чаргин Янич никуда не летала и вообще, кажется, им не пользовалась, предпочитая удобную маску мышки. Благоразумно не хотела светить настоящее лицо. Волевым усилием в очередной раз, заставив себя отложить возню с делом мошенницы, Шешель решил остаток приличного для визитов времени суток посвятить партнерам покойного Ролевича которых имелось четверо. Двое выглядели совершенно растерянными и деморализованными после разговора с коллегами Стевана о финансовых махинациях покойного, поэтому следователю достались тепленькими и готовыми сотрудничать. Только рассказать они ничего не могли, потому что рассматривали северную корону как место вложения средств и даже не интересовались, как продвигается работа. Третий был откровенно зол и материл покойника такими конструкциями, что хоть записывай. Этот оказался человеком куда более внимательным и дотошным, чем двое других. О вложениях своих заботился, однако не настолько углублялся, чтобы заметить подвох. Только радовался прибыли и восхищался талантами партнера. Недолго, правда». Этот бы с его темпераментом, пожалуй, мог убить Ролевича, но, во-первых, был погружен в работу, и его постоянно видела в столице куча людей. А если пропадал на считанные часы, никак не успеет Вригидон. А во-вторых, это был высокий и крепкий мужчина, что совсем не вязалось со слабыми ударами ножом для писем. Да еще и импульсивный и порывистый, он бы скорее ударил чем-то тяжелым в полусоры. Ножом, конечно, тоже мог, но уж точно не так. Оставался Гашкович, который по-прежнему отдыхал в своем санатории. И тоже, что характерно в мадире. К возвращению Шешеля ждала еще новость, но не очень-то приятная. Обнаружился только счет на имя Беляны Белич, и движение средств на нем вызывало скорее сочувствие, чем желание немедленно арестовать. Под этим именем женщина работала не только в библиотеке, но и в заведении со скромным названием «Бриллиант Бирианы» — дорогой и претензионной гостиницы с одноименным рестораном на первом этаже. Распросы на месте позволили сделать вывод, что кокетка именно там выбирала себе жертвы, прислушиваясь к тому, что говорит остальная прислуга, и издалека присматриваясь к людям. Потому что работу она там делала самую простую черную, за которую платили медики, совершенно не пересекаясь с постояльцами, зато среди остальных работников пользовалась симпатией и сочувствием, слыла человеком надежным, которому можно доверить любые тайны без риска огласки. И это уже была какая-никакая зацепка, потому что людей, ни разу не бывавших в этом заведении, или посещавших его редко и ничем значимым там не отметившихся, стоило отбросить сразу. Чаргин должна была присмотреться и послушать сплетни, а случайных гостей, скорее всего, не станут обсуждать. Подтвердить это предположение оказалось не так уж сложно. Хватило звонка секретарю Ролевича, который, к счастью, еще оставался на своем рабочем месте и прямого вопроса о бриллианте. Оказалось, да, покойный считал название и дороговизну место подходящим антуражем для того, чтобы приглашать туда всевозможных деловых партнеров и бронировать для них номера. Конечно, с этой странной зацепкой сложно было выбрать среди всех эпизодов подходящие, но упорство — добродетель, который Стеван обладал в полной мере. Правда, разговоры с пострадавшими пришлось отложить на утро, а пока... А пока стоило все таки собраться с силами и нервами и как следует допросить госпожу Янич. Про собственные делишки она колоться не станет, прижать ее пока нечем, а вот опросить под запись про смерть Тиролевича — дело нужное. Официальный рабочий день уже кончился, и хоть охрана в изоляторе была круглосуточной и при необходимости могла отконвоировать арестованную в допросную, Стеван решил не гонять людей по пустякам. Говорить с Янич сразу в камере. Все равно машинистку уже точно не найдешь. Они-то как раз уходят вовремя. Да и к лучшему, что их разговор пройдет без свидетелей. Потому что Шешель затруднялся даже предположить, куда он может вывернуть. Слишком предвзятым и непредсказуемым были его собственные отношения к этой особе. И как бы он себя не ругал, как бы ни уговаривал, но изменить это пока не мог и не мог поручиться, что сумеет удержаться в разговоре с ней в профессиональных рамках. Если он в последнюю короткую встречу, просто обменявшись с кокеткой взглядами, так взбесился, то на допросе... В общем, лучше разговаривать наедине, безо всяких машинисток. Изолятор при постройке сознательно расположили на верхнем, шестом этаже здания. Подвал здесь тоже имелся, но его посчитали недостаточно надежным. За годы существования Биряны под ней образовалось огромное количество тоннелей и переходов, от канализационных до имеющих совсем уж непонятное назначение. Их полной карты не существовало, поэтому утверждать, что под одной из камер не окажется вот такого перехода, никто не мог. Да и вообще планировщики решили, что сделать подкоп все же проще, чем незаметно пробраться на крышу отдельно стоящего здания. Шешель оценки этому явлению не дал. Жил с тем, что давали. Только привычно ругался, когда по 10 раз на дню приходилось бегать на шестой со своего второго и обратно. Оно, конечно, полезно для здоровья, но время-то идет. Сегодня, впрочем, спешить было некуда, поэтому Стеван немного пообщался с охраной, пока те неторопливо устанавливали его личность, проводили личный досмотр и принимали под подпись оружие, зажигалку и перочинный нож. Стражники, конечно, не удержались от высказываний о поимке шешелем кокетки, потому что об этой его навязчивой идее не знали только совсем посторонние, а местные сотрудники такими точно не являлись. Стеван, конечно, позубоскалил вместе с ними, удостоверился, что хованом живко никто не интересовался и предупредил, чтобы за ним приглядывали получше. Узнал, что задержанная девица ведет себя хорошо, Выслушал пару анекдотов и новую байку про одного из коллег. Точнее, про сложности его семейной жизни и ревнивую жену, которая со скандалом явилась проверить, с кем дрожайший супруг развлекается на рабочем месте. Развлекался он тогда с бандой грабителей, но в итоге развлекался весь СК. В общем, обычный чемный треп, неплохо поднимающий настроение. Самое то, чтобы настроиться на предстоящий сложный разговор. Слушай, Шешель, я тебя давно спросить хочу, размеренно заговорил начальник смены Тремир Бажич. Похожий на старого седого волка, гремя ключами и открывая первую решетку. Ты чего тут, живешь, что ли? Но ну, все бывает, ночами торчат и задерживаются, но к нам вот только тебя и носят после семи. Так я вам вроде не мешаю картами шлепать. Со смешком пожал плечами Стеван. «Наоборот, даже поддерживаю. Шлепайте, значит, не спите. Или как раз спать не даю. Жениться тебе надо». «Ага. И веселить вас историями о том, где и при каких обстоятельствах меня баба потеряла и с кем ругаться пришла?» Насмешливо фыркнул следователь. «Иди-ка ты в задницу со своими советами, приятель». «Ай, дурак ты!» Отмахнулся тот, не обидевшись, громыхнул окошком камеры. Я же добра тебе желаю. Задержанная Янич, к вам, следователь, предупредил и открыл дверь. Я окошко открытым оставлю. Ты как закончишь, крикни услышим. 17-е считалось у местных номером Люкс. Их таких было три. Одноместные, а не четыре койки, просторные с персональным туалетом, умывальником, столом и даже стулом со спинкой выкрашенными в теплый зеленый цвет стенами и дощатым полом. Чистоту в изоляторе вообще поддерживали старательно, но здесь было даже почти уютно. Нынешняя обитательница камеры сидела, поджав ноги, на кровати с книгой. Это не возбранялось даже наоборот. При изоляторе имелась своя небольшая библиотечка из единственного, но плотно набитого шкафа, собранная силами едва ли не всего иска. К ее пополнению даже шешель приложил руку, зав пару десятков задвоившихся томов. Чаргин при звуках открываемой двери положила книгу на колени и принялась нервно теребить кончик густой косы, расчесывая волосы пальцами. Стеван смерил узницу тяжелым злым взглядом, нервно сжал свободную руку в кулак, дозуда в пальцах захотелось запустить их в шелковые пряди. Чаргин ответила почти таким же выражением лица. Ничего хорошего она от позднего визита не ждала. Или скорее от себя, потому что за почти сутки в камере так и не успела перегореть, жутко злилась на Шешеля и по-прежнему мечтала как минимум съездить ему по физиономии. После предыдущей встречи это желание слегка поутихло. Она не поняла, на что Стеван так разозлился, но вид разъяренного господина-сыщика впечатлил, увы, временно. За прошедшее с того момента время мошенница успокоилась и вернулась к прежнему настроению. Она села прямо, нашарив ногами мягкие туфли без задников, и вцепилась в книгу, словно пытаясь спрятаться за ней. «Добрый вечер», — невозмутимо проговорил следователь, присаживаясь к столу, разложил линованные листы, достал ручку. «У меня несколько вопросов». «Я уже говорила, ищи сам», — огрызнулась Чаргин. «Вопросы как к свидетелю». Все так же спокойно продолжил Шешель. «Это ведь в твоих интересах, чтобы мы поймали убийцу Ролевича и не стали спихивать его на первого, удачно подвернувшегося под руку кандидата, вроде молодой жены». Он насмешливо вскинул брови. «Впрочем, если не желаешь...» «Спрашивай», — поморщилась Чара хотя я и так тебе все рассказала во-первых может еще что всплывет а во-вторых все равно показания надо оформить официально жена ты может фальшивая но зато свидетель настоящий шпиль Чаргин стиснув зубы пропустила мимо ушей а дальше следователь перешел на деловой тон и действительно начал расспрашивать ее исключительно о Ролевиче: с кем ссорился с кем был дружен что собой представлял Втянувшись в разговор, Чара даже сумела немного расслабиться и выпустить из рук книжку, за которую неосознанно цеплялась, словно за спасательный круг. «Значит, может, и не изменяла?» — уже под конец уточнил Стеван. «Нет», — со вздохом повторила она. «Которому?» — не удержался от ехидства он. «Каждому?» — тут же огрызнулась Чаргин. «А сколько их было всего?» «Даже если их было больше одного, какое отношение это имеет к смерти Ролевича?» Резко возразила мошенница. «Кто-то хотел поговорить только о ней? Разве нет?» «Ну а вдруг кто-то из бывших приревновал и решил отомстить?» Усмехнулся Шешель. «Я уже говорила, что больше ни одного знакомого лица там не видела, и ты это даже записал. Или ты не по делу, для себя интересуешься? Не ударил ли в грязь лицом?» «Ну так не волнуйся, для своего возраста ты еще ничего». Польщен высокой оценкой. Не вставая с места, шутовски раскланялся следователь. «Только я не понимаю, с чего ты так истеришь? Неужели всерьез думала очаровать настолько, что я бы закрыл глаза на все твои странности?» «Очаровать кусок льда? Ну что то я не настолько самонадеяна», — отмахнулась она. «Просто любопытно было. Азарт опять же» не говоря уже о том, что после Ролевича любое окажется радостью, даже такая мразь, как ты. «Тяжелые трудовые будни шлюхи», хмыкнул Стеван. «Я бы даже посочувствовал, честно, если бы не представлял, сколько денег ты поимела со своих клиентов. Интересно только, на что спустила? Азартные игры, красивая жизнь. Когда только успевала?» «Пошел вон!» Чаргин вскочил из постели, стиснула кулаки, книжка хлопнула об пол. «Ненавижу! Какая же ты сволочь!» «Протокол подпиши, благородная дева, оскорбленная в лучших чувствах!» Криво усмехнулся Шешель, протягивая ручку. Остатки выдержки у Чары ушли на то, чтобы не попытаться воткнуть ее следователю в глаз или в руку. Подмахнула документ резко, даже не пытаясь читать. В одном месте порвала пером бумагу, швырнула ни в чем не повинную ручку об стол подальше от соблазна. Искоса поглядывая на разъяренную мошенницу, Шешель с нарочитой неторопливостью сложил бумагу в тонкую рабочую папку. Он не дразнил ее намеренно, изображая невозмутимость, а просто любовался. Все же хороша, возмутительно хороша. Вот именно такая, взвинченная, глазами мечут молнии, и как же замечательно эта страсть сочетается с ее собственным лицом с горячей ромальской кровью». Разогнав в конце концов глупые мысли, вызывавшие усталую раздражительную досаду, он поднялся и окликнул от двери стражника. Второй, более молодой охранник, загремел замком камеры подозрительно скоро и поглядывал на следователя странно, так, как будто хотел что-то спросить, но стеснялся. Стеван запоздало сообразил, что тут неплохая акустика, а уж при открытом окошке на посту, скорее всего, слышны все громкие звуки из камеры. В неловкой тишине он забрал свои вещи у выразительно молчащих стражей, не зная, ругаться ему хочется или смеяться, но точно зная, что завтра под этими стенами пойдет гулять очередной интересный слух. И даже представлять не хотелось, какими подробностями обрастет по дороге до того момента, как тот рискнет уточнить подробности у самого следователя.